История вторая. Сон в лунную ночь. Современные исследования лунно-солнечный календарь на шляпе. До сих пор обсуждается одна из популярных астрономических гипотез о появлении Луны в результате столкновения Земли с массивным небесным телом, и ученые находят новые свидетельства, которые подтверждают ее. А тот факт, что расстояние между Землей и Луной постепенно увеличивается, и последующее из этого предположения о невозможности жизни на планете в отсутствии ее естественного спутника дают повод для дискуссий не только в научной среде. Человечество, разглядывая небесного соседа в телескоп, бинокль или невооруженным глазом, задается массой вопросов, Постепенно получая на них ответы, а матовый пятнистый диск, излучая очарование, продолжает приковывать взгляд. Настоящая лунная магия. Это сейчас, а тысячи лет назад. Без сомнения, перед луной благоговели и использовали ее, как умели. Изделию из золота, серебра и бронзы, остроконечному колпаку высотой, в 74,5 сантиметра примерно 3 тысячи лет. Одному из четырех подобных артефактов, найденных в Европе, дали название по месту его сегодняшнего хранения в музее немецкой столицы – «Берлинская золотая шляпа». Ее вполне могли носить жрецы, хранители научных знаний во время особенных ритуалов, например, ночью при полной луне или при ее затмении. Ряды орнамента, состоящего из сочетаний круглых символов выпуклых форм, разновеликих колец, точек и их последовательности, приводят к неизбежному вопросу. Не таблица ли характерных астрономических событий? Возможно, лунно-солнечный календарь нанесена на конусообразный объект. Ведь если знать, когда ночное светило освещает мир, оставленный без света на некоторое время солнцем, то возможности человеческой активности и на эти часы могут измениться. Лунные фазы использовались в навигации как особенный хронометр. Пасху, старейший христианский праздник, определяют каждый год в зависимости от полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Наконец, управление небесным соседом колебаниями уровней морей и океанов – научный факт. Луна ответственна за приливы и отливы, несмотря на то, что находится на расстоянии в 384,4 тысячи километров от центра Земли. Но влияет ли она на человека? Неоднозначные научные выводы. Конечно, уже фактом своего существования, порождая в умах мифы и спекуляции, можно с достаточной уверенностью заявить. Луна не может на нас не влиять. Суеверия помогают в незнании, а эзотерика уверенно дает советы или доступные объяснения всем желающим в нее верить. Ответственность за трудные роды, неожиданный всплеск агрессивности, увеличение автомобильных происшествий на дорогах вполне можно возложить на ту или иную лунную фазу. На полнолуние, например, Таинственный лунатизм. Сегодня в русском словаре стоит помета, что это устаревшее, но оставшееся в разговорной речи слово. Ведь именно при свете Луны проще заметить странное поведение детей или домочадцев, страдающих сомнобулизмом, расстройством сна. Американские психиатры, которые неоднократно заявляли о существовании предполагаемой связи между болезнями людей и полнолунием, первыми стали проводить длительные научные исследования на большом количестве пациентов, как взрослых, так и детей. Но статистический анализ и сделанные из него выводы не подтверждали взаимосвязи между лунным циклом и частотой обращения в психиатрические клиники с наблюдаемыми расстройствами. Но ведь многие, разве вы ни разу не замечали сами, жалуются на плохой сон во время полнолуния. Субъективные впечатления, несомненно, имеют место быть. А наука до начала 21 столетия оставляла вопрос открытым, пока, наконец, не занялась темой вплотную. Однако еще недавние результаты скорее обескураживали. Одни статьи с осторожностью сообщали, что наконец-то обнаружили влияние лунного цикла на нашу физиологию и поведение, включая, естественно, сон, другие же заявляли о недостаточности фактов для таких выводов. В статье 2006 года с поэтичным названием «Бессонная ночь и яркая луна» продолжительное исследование лунных фаз и сна Группа бернских ученых опубликовала результаты шестинедельных наблюдений у 31 добровольца среднего возраста обоих полов. Авторов интересовало влияние на сон базовых станций вышек мобильной сотовой связи. Но неожиданно была замечена связь между лунным циклом и продолжительностью сна. Она была незначительной, больше проявлялась у спящих женщин, чем у мужчин, Поэтому швейцарские ученые должны были признать, статистических доказательств недостаточно, чтобы заявить о научном открытии. Над темой стоит работать дальше и, скорее всего, исследовать группы людей, на которых не воздействует или мало воздействует искусственный свет. Световое загрязнение. В 2013 году появилась статья ученых Базельского университета с названием отражающим суть исследований, свидетельство влияния лунного цикла на сон человека. Авторы подтвердили факт ухудшения сна во время полнолуния, заметив, что субъективные оценки испытуемых совпали с объективными. Увеличилось время засыпания, сократилась общая продолжительность сна и изменились некоторые другие параметры структуры сна электроэнцефалографическая активность и так далее. В течение трех лет, довольно длительный эксперимент, 17 молодых и 16 среднего возраста здоровых людей обоих полов наблюдались в строго контролируемых лабораторных условиях, не зная, что целью исследования было выявить влияние разных фаз Луны на сон. Одним из главных аргументов оппонентов этого научного проекта было недостаточное число испытуемых, участвовавших в нем. Следом в печати появились еще две работы. Одна опровергала заявления базальских ученых, другая сообщала иные, неописанные в предыдущих статьях эффекты проявления воздействия Луны. Несмотря на то, что в надежности экспертных оценок работ 2013-2014 было трудно усомниться, Результаты все же были неоднозначными. Почему? Манифест исследования лунного влияния. Два оксфордских ученых, внимательно изучив причины расхождения результатов последних трех исследований, предложили возможное объяснение этому факту. В опубликованной в 2014 году статье «Сон – биологический стимул нашего ближайшего небесного соседа» ее авторы – Владислав Вязовский и Рассел Фостер сформулировали манифест исследования лунного влияния, обобщив принципы желаемого наблюдения в два методологических постулата. Чтобы опровергнуть или подтвердить гипотезу о влиянии той или иной лунной фазы на сон, нужно попробовать составить идеальный план изучения и определиться с ожиданиями. Какие эффекты такого влияния можно наблюдать? Кажется логичным. Один и тот же процесс должен записываться на каждой лунной фазе многократно. Представляется разумным учитывать гендерные, возрастные, психологические, расовые, территориальные, погодные, социальные и другие факторы. Но исследования больших неоднородных групп могут пропустить малозаметные индивидуальные эффекты которые проявляются при разных лунных фазах, например. Все перечисленная только одна сторона главного вопроса о постановке оригинального субъектного исследования, другая — сама Луна и ожидание ее воздействия. Соответствующие лунному циклу периодичные эндогенные колебания, влияние лунного освещения на циркодианные ритмы Предыдущие эксперименты проводились в лабораториях при контроле ночного освещения, влияние на поведение при бодрствовании и так далее. Возможно, общий вопрос исследований в этом направлении стоит вообще переформулировать и задуматься о прямом или косвенном влиянии Луны в разных фазах на нейронные сети, которые регулируют возбудимость и бодрствование. Именно продолжительность, качество и активность бодрствования индивидуума и влияют на его последующий сон. Иными словами, решение загадки лунного воздействия на сон на первый взгляд простого вопроса совсем нетривиально, и, возможно, ответ может сдвинуть фокус внимания на общую проблему влияния окружающей среды на сон и, в частности, на нашу физиологию. Так влияет ли Луна на сон? Новый виток подведения результатов исследований пришелся на последние годы. В статье 2018 года канадских и американских антропологов были расставлены важные, согласно замечаниям Вязовского и Фостера, акценты. Наблюдение за характером сна и бодрствования в группах людей, которые живут непосредственно в первобытной природе. Мониторинг проводился с помощью беспроводного датчика активности – актиграфа на добровольцах в 2015-2016 годах. Наблюдаемыми стали охотники народа Хадза, живущие на севере Танзании у озера Ээси, и крестьяне из Мандены – местечко на юго-востоке Мадагаскара. Всего 52 взрослых участника эксперимента. Надо отметить, что Давид Самсон, один из авторов этой работы, ученый Торонского университета, довольно давно изучает Сон Хадза, считая народность идеальной группой антропологических исследований именно потому, что такие сообщества охотников-собирателей живут при натуральном освещении, то есть на них практически не воздействует световое загрязнение. Примечание. Давид Самсон занимается исследованием эволюции приматов, в частности, сном и его нарушениями у человека и некоторых животных. Опубликованные выводы оказались занимательными. Во-первых, влияние Луны на бодрствование и сон было заметно у охотников, участников эксперимента из Хадза — 31 участник, а у малогасийских земледельцев — 21 участник, каких-либо лунных эффектов не установили. Во-вторых, результаты по группе Хадза не совсем совпали с ожидаемыми активностями участников по мере увеличения проявления лунного света. Оказалось, что лунный цикл связан с режимом сна и бодрствования участников групп, которые ведут особенный в представлениях современного человека образ жизни, но он не препятствует периодам сна и бодрствования. Авторы исследований были озадачены собственными заключениями. Синхронизация сна с лунными фазами. Примерно в то же время, в 2016-2018 годах, команда американских и аргентинских ученых проводила похожие исследования на другом континенте, изучая сон индейского народа Тоба, проживающего на территории Аргентины. Обзорная работа заставила себя подождать. Учёные сравнивали результаты влияния Луны на сон групп, которые живут в сильно различающихся по урбанизации условиях. Статья, опубликованная в начале 2021 года «Лунный сон: синхронизация человеческого сна с лунным циклом в полевых условиях», вызвала довольно большой интерес. И в день её появления в научных успехах на сайте популярнейшей газеты «Гардиан» Был приведен комментарий одного из авторов исследований Делла Иглясия. Примечание. Science Advances. Рецензируемый американский научный журнал, доступный онлайн для широкого читателя. Примечание. Горацио Делла Иглясия. Нейробиолог и физиолог. Его лаборатория в Вашингтонском университете занимается исследованием биологических часов, в частности, влиянием городской среды и света на циркодианные ритмы человека. Мы, люди, склонны полагать, что нам удалось каким-то образом контролировать природу. И использование искусственного света является прекрасным примером этого. Однако, оказывается, есть силы природы, от которых мы уйти не можем. Главный вывод ученых заключался в том, что человеческие сон синхронизируются с лунными фазами, независимо от этнического и социокультурного происхождения, а также от уровня урбанизации. В этой последней, на момент написания этой главы, опубликованной работе подводился итог довольно широкого исследования четырех групп участников разных полов, средний возраст которых составил 23 года. Первые три группы, живущие в Аргентине, 98 участников-добровольцев народа ТОБА – некогда охотники-собиратели. Группы различались, но прежде всего их различали по факту светового загрязнения. У городской группы был доступ к электрическому свету как дома, так и на улице. В сельской минимальное электрическое освещение было только дома. Группа света состояла из 25 участников, живущих семьями в местах без доступа к электричеству. Именно они, как предполагалось, должны были быть активны в лунные ночи, что подтверждали старейшины сообщества, рассказывая о собственных традициях и отношении к ночному светилу. Луну чтили, ее свет использовали в ночной деятельности, охоте и рыбалке. Результаты исследования этих трех групп сравнивались с показателями четвертой группы, участниками которой стали 464 студента Вашингтонского университета, которые живут в обычном и уже привычном световом загрязнении и для которых наличие лунного света было неважно, а роль лунного ритма в организации режима дня не учитывалась никак. Связь времени сна с лунным циклом во всех четырех группах была установлена. Все участники эксперимента засыпали позже и спали меньше, но не в полнолунии, когда, согласно сказкам и мифам, обычно происходят самые неприятные и необъясняемые события, а за несколько дней до его наступления. В те ночи, которые предшествовали полнолунию, были замечены противоположные результаты. Незначительное – но увеличение продолжительности сна. Ученые прежде всего удивились неожиданному выводу о яркости Луны в определенные временные отрезки ночи и лунные фазы. Они заключили, что изменение сна в зависимости от лунного цикла все еще может наблюдаться и в полностью урбанизированной среде, в которой люди плохо осознают синодические фазы Луны или вообще не следят, например, за периодичностью новолуний. Подводя итоги своего исследования, авторы работы о синхронизации сна с лунным циклом заметили, что все же до сегодняшнего дня остается загадкой, почему современные люди в лунные ночи более активны, независимо от электрического света, который, казалось бы, полностью замещает роль лунного света. Что же побуждает полуночников к такой энергичной деятельности? Не гравитационное ли притяжение Луны? Более надежный индикатор фазы Луны, чем связанная с ней начиная освещенность. Но как подтвердить эту гипотезу? О возможном гравитационном воздействии Луны на человека упоминалось в работах американского психиатра Томаса Вера, который, кстати, в свое время предположил естественность двухфазного режима сна. Примечание – режим суток, в котором предполагается обязательный двухразовый сон. В течение 20 лет доктор Вер наблюдал за группой пациентов, которые страдали биполярным расстройством. Связь этого заболевания с нарушением сна была установлена еще в 1998 году. Одним из пациентов был мужчина – который прилежно вел дневник, записывая туда любые замеченные изменения своего состояния в помощь врачам и науке. В 2018 году Вер опубликовал сенсационное утверждение о синхронизации маниакально-депрессивных циклов больных с двумя основными лунными фазами – новолунием и полнолунием. Статья, опубликованная в медицинском журнале Трансляционная психиатрия называется так. Биполярные циклы настроения связаны с лунной синхронизацией циркодианного ритма. Факт синхронизации был установлен, но о природе этого воздействия речь не шла. По мнению ученого, человек слишком мелкий объект, чтобы описывать влияние лунного воздействия на него. Верс Надежды обращает внимание на коллег-биофизиков, которые проявляют интерес к этой теме. Но, кажется, расставить точки над «и» в описании лунного влияния на сон человека получится еще не скоро.